Питер Хёк. Самый известный русскому читателю современный датский автор Питер Хёк родился в 1957 году в Копенгагене. В 1984 году закончил Копенгагенский университет по специальности литературоведение. Помимо преподавания в университете Оденсе и написания книг, Питер Хёк какое-то время был танцовщиком, работал с театральной группой в Танзании, основал фонд помощи женщинам и детям стран третьего мира. Целый ряд его произведений переведен на русский язык, начиная с дебютного романа «Представление о 20 веке» и заканчивая книгой «Дети смотрителей слонов». Всемирную известность Хёгу принес роман «Смила и ее чувство снега», в том числе благодаря нашумевшей экранизации Билли Аугуста, вышедшей на экраны в 1997 году. Питер Хёг лауреат многих литературных премий, большинство из которых, правда, относятся к 1990-м годам. Премия газеты Weekend Avisen 1988, датская литературная премия критиков 1993, премия стеклянный ключ 1993, вручаемая за лучший скандинавский детектив. В антологии представлено начало нового романа Питера Хёга "Твоими глазами". твоими глазами. Фрагмент романа, часть 1. О существовании этой клиники я впервые услышал, приехав в больницу Ньюкибинг, Зеландия, куда после попытки покончить с собой попал Симон. Мои родители в своё время усыновили его, и мы с ним выросли вместе. Это была его первая попытка совершить самоубийство. Симона поместили в отдельную палату. Когда я вошёл, он сидел в кровати в белой больничной футболке, его голова выглядела непропорционально большой. Из-за неё он был похож на двухлетнего ребёнка. Его настоящая мать как-то рассказала мне, что роды протекали тяжело, в основном из-за размеров головы. И вот теперь она словно ещё увеличилась в размерах. Брат был женат, у него уже были дети и полжизни за плечами. Его фигуру можно было назвать спортивной, он тягал железо и занимался бегом. И потом я сам слышал от многих, что он человек с обаянием и харизмой. Но в ситуации, в которой он оказался, здесь, в больнице, складывалось впечатление, как будто все эти тренировки и черты его характера служили панцирем, защищавшим того, кем он был на самом деле. А был он маленьким ребенком. Мы разговаривали вполголосом. О том, что он помнит из случившегося за последние несколько дней, набралось не так много. Он выпил две бутылки спиртного, проглотил сотню таблеток парацетамола и сел за руль. Он говорил с тихим, потрясённым достоинством. Такой близости между нами не было с тех пор, как мы были детьми. И в этой близости ко мне пришло понимание. Оно не выражалось в словах, они появились позднее. Скорее, это было физическое ощущение. Я понял, что в его поступке был смысл. Что попытка покончить с собой была попыткой ребенка сломать панцирь и таким образом обрести контакт с миром. И для этого ребенка было исключительно важно не оказаться в заперти снова. Потому что в таком случае будет еще попытка. И она удастся. Через полчаса появилась медсестра и сказала, что брату нужен отдых. Она проводила меня по коридору. В рубашке родился, сказала она. В каком-то смысле было поразительно слышать такие слова в адрес человека, который пытался покончить жизнь самоубийством. Он выжил после всех этих таблеток и алкоголя и не погиб в аварии. Полицейские говорят, что по словам очевидцев, машина кувыркалась с откоса, потом проломила изгородь, снова стала на колёса, оказавшись на поле, откуда он затем опять выехал на дорогу. И после всего этого остался в живых. И после парацетамола. Такая концентрация этого медикамента в крови обычно приводит к очень серьёзным повреждениям печени. Человек вполне может от них скончаться. Но даже с этим его организм, похоже, справляется. Да, мы не можем сказать, что его жизнь в ней опасности, но мы верим, что он выдержит. В каком-то смысле он выжил трижды. В рубашке родился. Мы выросли вместе в крестьянсхавне, в те годы, когда это ещё был район для бедных. Мне было 5 лет, а ему 4 в тот день, когда я впервые увидел его на площадке за церковью крестьяна. Мама часто водила меня туда по воскресеньям, там были песочницы и скамейки, и дикий виноград, и солнечные лучи на серых стенах, и тишина. С некоторыми людьми, игравшими в нашей жизни до самого её конца, важную роль так получается, что мы помним момент первой встречи. Возможно, потому что первый взгляд обладает проницательностью особого рода. Может, причина в том, что мы ничего не ожидаем друг от друга. И встречи не предшествует никакая история, поэтому все покровы могут оказаться сброшенными. И во время такой встречи происходят вещи, для которых еще не придумали слов. Я помню кожу его щек, румянец, волосы, постриженные машинкой, взгляд, которым он смотрел на меня и мою маму, настороженный и вместе с тем совершенно искренний. Мы играли вместе, и в какой-то момент до мамы дошло, что он там с сестрой без родителей. Двое детей, ему четыре, девочки два, были без присмотра. Мы проводили их до дома, и хотя мама ничего не сказала, я видел, что она за них тревожится. Они жили на Вильдерсгаде, в одном из домов в глубине двора. Их мать открыла дверь, и я заметил, что моя в легком шоке. С того дня мы старались видеться с ним как можно чаще. Он нередко приходил к нам в дом часто со своей сестрёнкой Марией. Иногда им разрешалось остаться у нас на ночь. Процедура была следующая. Мы спрашивали позволение у мамы, она соглашалась, и шла на Вильдерсгада спросить, не против ли их мать, но то той не было телефона. Она растила их одна, зарабатывала уборкой по ночам, а днём спала, пока кто-нибудь из соседей приглядывал за детьми. Иногда моей маме не хотелось ее будить, тогда она просто оставляла записку. Мы с Симоном спали в моей кровати, Марию клали нам матрас на полу. Он очень заботливо укладывал ее, хотя сам был еще таким маленьким. После того, как моя мама желала нам спокойной ночи, выключала свет и закрывала дверь комнаты, он связал на пол к сестренке. У нее была тряпичная кукла, которую она никогда не выпускала из рук. Он говорил что-нибудь кукле и поправлял на Марии одеяло, под конец всегда произнося: "Если что, я тут рядом". Потом забирался ко мне, и мы лежали рядышком, и тихонько болтали в темноте. Через какое-то время его шёпот начинал чередоваться всё более длительными паузами, а потом наступал момент, всегда на выдохе, когда он проваливался в сон. А я лежал в темноте и чувствовал, что должен приглядывать за ним. как будто он был моим младшим братиком. Он заботливо приглядывал за Марией, она приглядывала за куклой, я пытался приглядывать за ним. Мои родители старались приглядывать за мной. Мама Симоны и Марии тоже приглядывала за ними. И соседи. Мир в том числе и таков тоже. Он состоит не только из войн, жадности и истребления редких видов животных. Помимо этого существуют цепочки людей, пытающихся заботливо приглядывать друг за другом. На следующий день я снова пришёл в больницу навестить Симона. Он уже начал замыкаться в себе. "Вчера, сказал я, всё было так, словно мы вернулись в детство, к началу. У тебя не было такого ощущения?" "Да, сказал он. Нет, может быть, Та же моя сестра, что и на каноне попросила нас закончить разговор, вышла со мной в коридор и закрыла дверь палаты. Мы вместе выросли, объяснил я. Но потом у каждого началась своя жизнь. И вот теперь снова встретились. У меня такое желание оказаться внутри его тела, помочь ему не упустить главное, подсказывать ему: "Смотри, вот об этом и этом ты не имеешь права забыть". Я видела подобное, сказала она. Видела, как один человек показывал вот так другому на вещи изнутри. Я тогда проходила практику в одной клинике, успела проработать всего неделю, не помню, как точно она называется, все называли её клиника в конце пути. Это к юго от Орхуса у моря. Она находится в ведении университетской больницы. У меня где-то записан номер их телефона. Она так произнесла это, что я сразу понял, это судьба. Медсестра куда-то ушла и вернулась с номером. «Заведующий зовут Лиза», — сказала она. «Я уже знал, какое имя она сейчас произнесет. Знал еще до того, как оно прозвучало». По номеру телефона я отыскал адрес. Это оказалось чуть севернее музея Моэсгорд, в здании, где располагались несколько кафедр, относившихся к медицинскому факультету. Напротив номера нужной мне клиники было написано «Связь». кафедра нейропсихологического формирования образов. Я набрал номер и услышал голос совсем молоденькой девушки. Мы не записываем на приём в частном порядке, сказала она. Я в ожидающем молчал. Я знал, что судьба уготовила мне поездку в это место. Два раза в год мы проводим день открытых дверей для всех желающих, сказала она. В ближайший в эту среду Нужно было свернуть с трассы Орхос-Оддер и несколько километров ехать через густой лес, растущий на мореновых холмах. После этого дорога сворачивала к морю и выходила на открытое место. Большое бетонное серое здание стояло на склоне, спускавшемся к воде. Здание строили явно не из расчета принимать тут посетителей, у него был интровертный облик типичного исследовательского института. Нигде никаких табличек. За конторкой при главном входе сидел вахтёр. За спиной вахтёра открывался длинный коридор, по обе стороны которого были видны открытые двери офисов и лабораторий. Я объяснил, что мне нужно в отделении нейропсихологического формирования образов. Вахтёр смерил меня внимательным и задумчивым взглядом. Тогда он к приветливым девушкам на цокольный этаж сказал он. В его тоне послышались нотки смысла, которых я не разобрал. смесь юмора, любезности и бдительности. Я обошёл здание кругом, поскольку оно стояло на крутом склоне, то свернув с основной дорожки, приходилось спуститься по лестнице, чтобы попасть на нижний этаж. Создавалось впечатление, что спускаешься в глубокий подвал. При этом наклон ландшафта был таким, что окна отделения, выходившие на море, располагались на уровне обычного первого этажа. Дверь открыла женщина в белом халате. Она протянула мне руку и сказала, что ее зовут Лиза. Несколько секунд я не мог стряхнуть с себя от сопенения, она терпеливо ждала. Потом я пожал ее руку и представился. В ее лице не мелькнуло и тени узнавания. Она совершенно не изменилась с того дня, когда я видел ее в последний раз. Нам обоим было тогда семь лет. Конечно, такого быть не могло, но именно таким было ощущение. как будто она ни капли не изменилась с тех пор. Я испытывал подобное раньше, рассматривая детские фотографии людей, которых я знал взрослыми. Отчетливое ощущение, что это один и тот же человек тогда и теперь. Словно процесс, который мы называем развитием, заключается главным образом в разворачивании того, с чем мы пришли в этот мир. Или в том, что мы лишены возможности развернуть данное нам. В ней присутствовало то же самое редкое сочетание, что и тогда: волосы настолько светлые, что казались почти белыми, и кожа тёмно-коричневая от загара. Я подумал, что она, наверное, много времени проводит на воздухе. Однако она настолько была загружена работой, как я выяснил позднее, что на солнце находилась не больше 20 минут в день, выходя из клиники пообедать со своими ассистентами. Её волосы были стянуты на затылке. У корней волос был виден шрам, огибавший лоб и уходивший над левым виском к затылку. Нас было 8 человек, приехавших посмотреть на институт, она попросила нас сказать несколько слов о себе. Среди присутствовавших были врач, психолог, двое студентов, два пенсионера, школьный учитель и я. Мы сидели на стульях, расставленных вдоль стены в зале с большими окнами, из которых открывался вид на море. Потолки были на удивление высокими, наклон ландшафта давал такую возможность. В этом помещении можно было бы сделать второй этаж, потому что потолки были выше 6 м. Под локотник каждого стула был вмонтирован небольшой столик, на котором лежал предмет, внешне схожий с парой простых очков в тонкой оправе, какие обычно предназначаются для чтения. В центре комнаты стояли три кресла, два из них пустовали. В третьем сидела кукла что-то вроде манекена. На кугле был белый халат. На макушке закреплён предмет, напоминавший фен-шлем для сушки и укладки волос. Куклу и кресло окружал обод с диаметром почти 2 м, смонтированный из толстых пластиковых труб. Лиза нажала на кнопку, снаружи задвинулись ставни, после чего с внутренней стороны опустились непропускающие свет шторы. С двух сторон выехали створки, которые, сомкнувшись, образовали стену высотой от пола до потолка. Окна исчезли за ней. Стена была довольно толстой, может, сантиметров 30, и в ту секунду, когда она сомкнулась, зажёгся верхний свет. Лиза подошла к креслу, на котором сидела кукла, и прикоснулась к трубам. Это аппарат МРТ. Она положила ладонь на шлем. Электроэнцефалограф измеряет электрические колебания в мозгу. «Пациент сидит в кресле, там, где сейчас кукла. Она коснулась клавиатуры компьютера, стоявшего рядом с креслом, в котором она сидела, и свет стал при глушении. Я попрошу вас надеть очки». Мы надели. В оправу было вставлено обычное стекло без диоптрии, в визуальном поле не произошло никаких изменений. За исключением того, что в обоих стеклах напротив зрачка обнаружилась крошечная черная жемчужинка или стеклянная бисеринка – размером не больше булавочной головки. Эти очки обладают своего рода 3D-эффектом. В темноте в одном из двух пустующих кресел рядом с куклой выросла фигура. Она вся была соткана из голубовато-белого света. Мы собираем результаты измерения, обрабатываем их, придаём им графический облик и пропускаем через голографический проектор. Мы сейчас наблюдаем это всё в записи. Голограмма создавала контур обнажённого мужчины. Гениталии и лицо были размыты, так что нельзя было точно определить, мужчина это или женщина. В остальном силуэт был очень жизненным. Сквозь почти прозрачный кожный покров можно было увидеть внутренние органы, за ними угадывались кости скелета. За черепными костями был виден мозг. Она нажала на кнопку. МРТ позволяет сделать 50 снимков в секунду, так называемые срезы. Плюс ЭЭГ, регистрирующая электрические колебания в мозге. Каждой амплитуде мы присваиваем определённый цвет. Внутри черепа и вокруг головы световой фигуры появились пульсирующие разноцветные волны. Теперь добавим к этому данные, полученные в результате измерения электромагнитной активности во всём теле и вокруг него. Цветовые узоры проступили по всему телу и заполнили пространство рядом с ним. Мы замеряем пульс, артериальное давление и степень проводимости кожи. Все данные получают визуальную форму и свой цвет. Разноцветный клубок становился все более плотным, а игра красок и движения вокруг светившейся голубым светом фигуры делались все более интенсивными – Мы сидели напротив человека, состоящего из света и охваченного пульсирующим кольцом всех цветов радуги. Таким образом, клиент, сидящий в кресле там, где сейчас сидит кукла, видит перед собой трёхмерную карту своего организма как биосистемы. При этом данные ежесекундно обновляются. Подобное сканирование и измерение проводится каждый день в большинстве крупных больниц. Всё, что мы сделали, Это для начала объединили результаты измерений, перевели их в графический формат и пропустили через голографический проектор. Она сделала несколько шагов в сторону светящейся фигуры. С клиентом, запись данных которого мы вам демонстрируем, три года назад произошел несчастный случай, очень серьезный. С тех пор он не может работать. Его обследовали психиатры и неврологи и не смогли ничего обнаружить. По его словам, теперь после пережитой трагедии он чувствует, как тело парализует в ситуациях, когда ему нужно брать на себя ответственность за других людей. У него ощущение, что весь организм стал серой, бессильной массой. Данное ощущение мы закладываем в голограмму. Её пальцы пробежали по кнопкам, и мускулатура фигуры приобрела сероватый оттенок. Ещё он рассказывает, что в такие моменты он перестаёт чувствовать область грудной клетки и сердце как физический орган. Это мы тоже отображаем на голограмме. Она нажала на кнопку, цвет в области груди и сердца потерял насыщенность. Он говорит, что мысли лишают его контроля над собственным телом. Цветные волны, пульсирующие вокруг головы и идущие вниз, изменили характер. То, чем мы занимаемся здесь, представляет собой новое слово в медицине. Мы настраиваем диалог между ощущениями клиента от собственного организма и данными, полученными при помощи наших аппаратов и датчиков, и отражающими состояние его биосистемы. Когда он описывает хаос, который он переживает внутри себя, воскрешая в памяти момент своего столкновения с ним, мы видим, как меняется амплитуда электрических волн в его мозгу, как меняется обмен веществ. Меняется всё: сердечный ритм, артериальное давление, количество вырабатываемых гормонов, проводимость кожи. Мы не знаем, по какой причине это происходит. Но придавая этим измеримым изменениям графическую форму при помощи светового дисплея и окрашивая их в соответствии с ощущениями, клиенты с нашей помощью сами создают карту, позволяющую им глубже заглянуть в себя, чем это в принципе было возможно без неё. потом сидян напротив самих себя, принявших облик трёхмерной картинки, они вместе с нами могут оказаться внутри этой карты. По ощущениям. Как будто тело и сознание начинают становиться прозрачными, доступными. Она обошла светящуюся фигуру и остановилась позади неё. Этот пациент дважды пережил трагедию с интервалом в несколько лет. Мы произвели измерения в случае с обоими происшествиями из закономерности, зафиксированной нами, указывает на тесную взаимосвязь между двумя этими эпизодами. В этом преимущество аппаратуры. Она позволяет нам увидеть взаимосвязи и повторение позволяет увидеть типичные черты ещё до того, как они достигаются знания. Мы видим характерные черты, для выявления которых при помощи обычной психотерапии понадобилось бы много времени, которое, возможно, вообще не удалось бы обнаружить. Теперь мы сможем помочь этому мужчине локализовать в себе полученные травмы, снять создаваемое ими напряжение и избавиться от некоторых из них. Травма это не то, что случилось с нами когда-то. Она продолжает жить в нас и сейчас, не покидая нас ни на секунду. Она нажала на кнопку, проектор немного погудел и выключился. Голубые чертания фигуры потеряли чёткость, а потом исчезли. В комнате стало совсем темно. Она продлила темноту ещё на минуту, прежде чем включить свет. Дело было не в том, что она хотела произвести на нас впечатление. Она просто дала нам время вернуться к обычному, окружавшему нас миру. Свет зажёгся, как в кинозале после сеанса. постепенно становясь все ярче. Развижная стена, за ней свето-непроницаемые шторы плавно вернулись на свои места. Снова стало видно море. «И у людей хватает выдержки смотреть на такую карту с самих себя?» — это спросил врач. «Мало у кого хватает. Во многих пациентах, проходящих психиатрическое лечение, страдание сидит так глубоко, А их личность так уязвима, что даже не ставится вопрос о возможности раскрыться и заглянуть внутрь себя. Речь идет о том, чтобы спрятаться в домик наиболее эффективным способом. Среди нас, психически здоровых людей, большинство не заинтересовано во встрече с собой. Почему? Какое-то время она тщательно обдумывала ответ. Наш мир – это поток, стремящийся наружу последние 500 лет. Каждый шаг внутрь себя означает движение против течения. Один за другим слушатели поднялись со своих мест и выходя пожали руку. В конце концов мы остались в помещении одни. У меня есть брат, не родной. Родители усыновили его, когда он был ребёнком, сказал я. Он пытался покончить с собой. Я боюсь, что он примет ещё попытки и добьётся своего. хотя в нем есть что-то глубоко внутри, что-то, не желающее умирать. «Вы могли бы помочь вытащить это наружу?» Она покачала головой. «У нас очередь на несколько лет вперед. Нужно, чтобы его лечащий врач направил его к психиатру или в Центр функциональных страданий, а оттуда его перенаправили к нам. Но и в этом случае лишь немногие находят в себе мужество согласиться, когда доходят до дела». Я боюсь, что он умрёт. Она открыла передо мной дверь. Наши ресурсы ограничены. Спасибо, что пришли. Этой ночью я не мог заснуть. Часов в 4:00 утра я встал, вышел на улицу и сел за руль. Машин в этот ранний час не было. В 5:00 я добрался до института, свернув с шоссе к зданию. Я проехал мимо чёрного фургона, стоявшего с выключенными фарами. Я принёс из машины плед, сел спиной к окну и стал смотреть, как солнце поднимается над бухтой. В актёр тот самый, которого я накануне видел за стойкой на входе, обогнул здание и приблизился ко мне. Я объяснил, зачем я здесь, он попросил показать удостоверение, я предъявил ему водительские права. Он отошёл, предоставив меня самому себе. Вскоре после этого подошли двое полицейских, которым я тоже предъявил удостоверение личности, и они удалились, как и вахтер. Лиза появилась час спустя. Она остановилась и несколько секунд смотрела на меня, потом села рядом. Мы сидели так минут, может, пять, что не так и мало для двух чужих друг к другу людей, молчащих вместе. Для нее я был чужим. «Есть еще какая-то причина, по которой вы здесь», — сказала она. помимо брата. Она сказала это, не желая спровоцировать меня, а просто констатировала факт, который был ей очевиден. Словно меня было видно насквозь, как светящуюся объемную фигуру. Что-то подсказало мне, что ответья сейчас не то, что нужно, и приоткрывшаяся между нами дверка закроется так же, как закроются для меня и двери самого института. «Есть вещь, которую я всегда искал», ответил я вам. Я пытался найти подлинные встречи между людьми. Они очень редки и длятся очень недолго. Часто мы даже не успеваем заметить, что такая встреча состоялась. Мы не знаем, что делать, чтобы эти встречи повторились. Впервые в моей жизни такие встречи стали происходить ещё когда я был маленьким. Всё началось со встречи с Симоном, которого мои родители взяли в нашу семью. Потом был еще один человек. Девочка. Я встретил ее в детском саду. Она медленно поднялась на ноги. «Я работала с несколькими великими врачами», — сказала она, еще когда была студенткой. «Психиатрами и терапевтами в Дании и за границей. Это были люди, у которых в общей сложности обследовалось 50 тысяч пациентов. Я задавал этим светилам один и тот же вопрос». что заставляет людей обращаться к вам, в чем причина их страданий. Они объяснили мне, что пациенты говорят одно и то же, твердят, что лишены подлинного контакта. Я основал эту клинику, чтобы попытаться выяснить, что разделяет людей, что препятствует встрече, что нужно, чтобы люди увидели друг друга. Она открыла дверь. Через неделю у нас подробная информационная встреча с пациентами. Вы можете подъехать? Вопрос был брошен мимоходом. Меня снова проверяли. Любая ошибка с моей стороны, и больше я её уже не увижу. Я кивнул. Выезжая с парковки, я опять заметил полицейских. Я живу неподалёку от мамы моих девочек. В тот вечер я постучал в её дверь. Уже смеркалось. Бросив на меня взгляд, она отступила в сторону, прочтя в моих глазах немой вопрос. Можно ли на минутку увидеть дочек? Они спят, сказала нам. Я вошёл в спальню и присел на один из стульев возле их кровати, прислушался к их дыханию. Рождаясь мы кричим и вдыхаем в себя воздух, а умираем, испуская дух. Дыхание тонкая ниточка, соединяющая события, которые происходят в нашей жизни. Моя младшая совсем не кричала, появившись на свет. Роды прошли так тихо, так спокойно. Она просто-таки выскользнула наружу, а кушерка положила ее на теплое полотенце, и она заснула. Бесприсущего этим минутам крика. Мать моих девочек села рядом со мной. Так мы и сидели, не произнося ни слова. Младшая рассмеялась во сне, искристым и искренним смехом. Как будто пузырики побежали вверх в бокале шампански. Это случалось довольно часто, наверное, раз в неделю. И было 5 лет, она смеялась во сне с самого рождения. За исключением того времени, когда мы разводились. На этот год смех покинул её сны. Потом опять вернулся. Я всегда думал, что это должно быть какая-то глубоко заложенная в ней радость. Радостное чувство, видимо, было где-то глубоко внутри неё, раз уж несмотря на всё, что ей пришлось пережить, оно так часто прорывалось во сне. Мы перешли в гостиную. Мама моих девочек, Юри, стана работает в полиции с документами по делам о военных преступлениях. Всё это под грифом совершенно секретно. Я почти никогда не спрашивал её о вещах, имеющих отношение к работе. Хочу проверить, не поможет ли Симону новая это что-то вроде психотерапии, сказал я. Выследовать из кам центре при университете. Он находится к северу от Моэсгорода у самого моря. Там кругом патрульные машины полиции. Это обычное дело для таких институтов? Она протянула мне блокнот и карандаш. Я написал адрес. В прихожей мы оба остановились. «Если бы мы с тобой были знакомы в детстве, а потом 30 лет не виделись, ты бы меня узнала?» – просил я. Она уверенно кивнула. В следующую среду я был на месте за четверть часа до назначенного мне Лизой времени. Она была не одна, вместе с ней подошли три молодых ассистента: парень и две девушки. Они помогли мне надеть зелёный халат, похожий на те, в каких оперируют хирурги, но этот был тяжелее. На голову мне надели шапочку из того же материала. Мы носим те же халаты, что и наши клиенты, сказала она. Электронное оборудование очень чувствительно, халаты стерилизованы, и в них есть датчики, позволяющие внести в полученные данные изменения, связанные с появляющимися в организме сбоями. В кабинет вошел пожилой мужчина. Лиза представила нас друг к другу. Его звали Вильям. Я узнал поджарое, сильное тело, которое я видел в тот раз в светящемся силуэте. У меня было такое чувство, что она рассказала обо мне заранее, И он был не против моего присутствия. На него надели халат, закрепили на запястье аппарат для измерения артериального давления. На руку натянули перчатку, в которой, видимо, были датчики, замерявшие влажность. Он сел в кресло. Лиза расположилась напротив него. Мы с ассистентами сели подаль у стены. Ставни, шторы, звуконепроницаемая стена. Все плавно задвинулось. Мы надели очки, они почти ничего не весели. На столике рядом с Лизой была клавиатура. Она нажала на какие-то кнопки. Видимо, включила проектор. В третьем кресле рядом с клиентом стало сгущаться трёхмерные изображения, словно существа, что независимо от нас. Сначала чистое голубое, затем к нему добавились другие результаты измерения, окрашенные всеми цветами радуги волны электрических колебаний в мозгу и подвижные электромагнитные поля. Она задала вопрос, как он себя чувствует. Попросила сделать глубокий вдох. Со стороны это выглядело так, словно они оба были погружены в разговор с третьим собеседником, состоящим из света. «Вы можете мысленно вернуться ко второму происшествию?» спросила она. «Меня легнула лошадь, у меня был небольшой опыт езды верхом, я немного понимал в лошадях. Не хотелось больше заниматься рыбной ловлей после того первого несчастья, которое со мной приключилось». Поэтому я стал ухаживать за лошадьми. И вот в один из дней лошадь сбивает меня в столе с ног ударом копыта. Это происходит, когда я расчесываю ее и обхожу ее сзади. Потом я ничего не помню. Пять дней лежу в коме, врачи уверены, что мне не выкарабкаться. Светящаяся фигура окрасилась в серый цвет. Левая сторона сжалась. Лиза обратила наше внимание на произошедшие изменения. Да, продолжил мужчина: "Теперь всякий раз, когда я рассказываю об этом случае, я начинаю терять ощущение собственного тела. Вы что-нибудь помните из тех пяти дней? Он смотрел прямо перед собой. Я заметил, как его взгляд становится пустым при попытке заглянуть в себя. Он покачал головой. Она показала на светящуюся фигуру. Обратите внимание на цвета в затылочной области. Вы, как и я, уже видели это прежде. Стоит вам приблизиться к чему-то, о чём трудно или неприятно вспоминать, как появляется эта цветовая гамма. Например, когда в вашем рассказе до удара копытом остаётся секунда или вот теперь при упоминании комы. Он посмотрел на голографическую фигуру и одновременно с этим заглянул внутрь самого себя, в прошлое и покачал головой. Я лежал без малейших признаков сознания, хотя что-то есть, что-то такое пробивается. Он пристал. Стало понятно, что он сейчас сделает, цепится в светящийся силуэт и выбит из него информацию. Он протянул руки, ладони пронзили свет проектора насквозь. Это заставило его очнуться. На сегодня достаточно, сказала она. Он сел на место, она придвинулась к нему и положила ладонь ему на локоть. Всё лёд по блёка растаял, стало тихоно. Зажёгся свет, понемногу становись ярче стена, шторы ставни, всё раздвинулось и вернулось на свои места. Пока не вставайте, вам сейчас принесут попить. Лиза поднялась со своего места, кивнув мне, чтобы я шёл следом. Мы прошли в её кабинет. Навскипятила в чайнике воду и жестяной банке насыпала в две чашки зелёный порошок, залила его холодной водой. Сверху горячей какой-то штуковиной, похожей на помазок для бритья, взбила до появления зелёной пенки. Потом добавила ещё воды, опять взбила и протянула мне чашку. Я знал, что это зелёный чай. Она уже протягивала мне чашку таким движением. Я тогда попробовал этот чай впервые в жизни 30 лет назад. Он вот-вот это нащупает, сказала она. Оно само вырвется на поверхность сознаний довольно скоро. Мы посмотрели друг на друга сквозь пар, поднимавшийся от чая. Мы с тобой ходили в один садик, сказал я. И мой брат Симон тоже в детский сад при Карлсбергских пивоварнях Вальбю. Она сидела, не издавая ни звука. Я засомневался, расслышала ли она мои слова. Мы попали в аварию, сказала она, когда мне было 7. Та вторая машина выскочила с боковой улицы, родители погибли. Я сидела на заднем сиденье. Я не помню ничего из того, что было до аварии. Все воспоминания первых 7 лет жизни стёрлись из памяти. Я попытался представить себе, сколько всего она утратила, но не смог. Это было все равно, что оказаться вдруг перед огромным темным континентом. «Мы часто приходили к тебе в гости», — сказал я. «Мы с Симоном, а в садике играли вместе. Каждый день». Потом мы снова погрузились в ожидание оба. Она вертела в руках шкатулку из черного картона. «Какими были мои мама с папой?» Я решил сказать правду. Про таких родителей думаешь, что хорошо бы они были твоими собственными. Все дети, приходившие к тебе в гости, об этом думали. Она поставила чашку на стол. Уильям придёт завтра в то же самое время. Ты приедешь? Это было её условием. Если я хотел, чтобы она в конечном итоге помогла Симону, мне нужно было соглашаться на её условия, не пытаясь выяснять подробности. Я кивнул.